Потом он скажет: «Никогда тебя не любил, никогда не знал, никогда не гулял с тобой до поздна, не говорил с тобой до рассвета. Ты сама все придумала и сама в ответе за это». Ксения Желудова в погоне за неуловимым Джо. Отношения с неуловимым Джо в психологической литературе называют контрзависимыми. Другими словами, это отношение с человеком, избегающим привязанности. Человеком, которому никто не нужен. Неуловимый Джо, как огня, боится ощутить, что ему кто-то важен и дорог. А значит, может влиять на его эмоции и чувства. Не только радовать и приносить удовольствие, но и расстраивать, разочаровывать, делать больно, да и вообще чего-то от него хотеть. От выполнения просьбы «позвони, когда берешься» до слов «позвони». Я тебя люблю. Для неуловимого это означает потерю свободы. Ведь возможность ни от кого не зависеть, никому ничего не обещать, не быть связанными ни с кем обязательствами и долгом – это святое. Ты ему сердце и гору подарков, а он, слушай, ну, мило, конечно, но не стоило. И пошел по своим делам. За фасадом такого отношения скрывается огромная внутренняя уязвимость. причина, которой обычно кроется в пережитой боли. Человек так боится снова столкнуться с чем-то подобным, что старается избегать любых связей сложнее телефонных. Часто поведение неуловимого Джо кажется нелогичным и непоследовательным. Вчера вы провели замечательный душевный вечер, рассказывая друг другу о детстве и прошлых неудачных связях, а сегодня на ваше полное тепло, нежность и благодарность за вчерашнее доверие сообщение. Он ответил ок, или не надо было столько рассказывать, наболтал лишнего и глупый смахал в конце. Не ответить вообще сделал вид, что ничего не было. Для него тоже в порядке вещей такое поведение, как вылитый на голову ушат ледяной воды. Начинаешь судорожно вспоминать детали беседы, чтобы дать подобной реакции хоть какое-то оправдание. Я что-то не то сказала? Я чем-то обидела? Не находишь? Градус тревожности возрастает. Количество написанных и отправленных сообщений тоже. Что случилось? Хочешь поговорить об этом? Может, давай в обед встретимся и все обсудим? Но это только увеличивает дистанцию, потому что неуловимый Джо боится близости. Не будем об этом. Все, забыли, проехали. Да нормально все, не заморачивайся. И дело не в том, что он хочет побыть один. Это устоявшаяся система ответов на любое приглашение к откровенному разговору. Неуловимый Джо жалеет, если дает слабину и обнажается. И чтобы хоть немного оставить стыд перед самим собой, выстраивает границы еще выше и крепче. Но однажды, увидев, каким искренним, открытым, трогательно ранимым он может быть, мы уже не можем об этом забыть и делаем все возможное, чтобы заслужить его счастье. доверия, чтобы он понял, что от нас не нужно прятаться. Мы не сделаем ему больно. Мы не такие, как те, с кем он встречался раньше. Хорошо, если ты так хочешь, я буду задавать меньше вопросов. Мы будем реже видеться. Я подожду, когда у тебя появится на меня время. Нет, я не буду тебя ни о чем просить. Я все понимаю. Попавшись на крючок желания доказать, что мы лучше всех, кто был до нас, Не понимал и мучил неуловимого Джо своей навязчивостью. Мы соглашаемся на его условия. Всегда быть немного на расстоянии. Поначалу это кажется сексуальным, но со временем неопределенность, так мы вместе или как, начинает сводить с ума. От этого рано или поздно устаешь. Никогда не быть важной настолько, чтобы ради тебя отодвинули работу, поездки по делам, встречи с друзьями. Надоедает питаться крошками внимания и оттого всегда ходить голодной. Хочется обрести под ногами твердую почву и знать, что ты точно так же цена для партнера, как и он для тебя. Что вам обоим нужно общее будущее. А не увидимся, когда увидимся. Все, пока. Что делать, если вы влюбились в неуловимого Джо? Спросите себя, готовы ли вы играться в такую любовь, Есть ли у вас время и желание расколдовывать партнера или лучше поискать теплые и надежные отношения, где вам не боятся сказать «Ты нужна мне, и я хочу быть с тобой». Не думайте, что если на вас обратил внимание такой человек, значит это единственные отношения, которых вы заслуживаете, и надо брать, что дают. Избегание привязанности – это его проблемы, а не доказательство того, что к вам нельзя испытывать тепло и нежность. К тому же нет никаких гарантий, что эту проблему удастся решить. По крайней мере до тех пор, пока неуловимый Джо сам ее не осознает. Невозможно сделать отношения гармоничными в одиночку. Это всегда работа двоих. Поэтому лучше сразу определитесь: готовы ли вы мириться с неуловимостью? Приемлемо ли это для вас? Такую ли любовь вы на самом деле хотите? Если для вас не нормально постоянно быть на вторых ролях, ничего не мочь планировать и никогда не получать внимания в досталь, то неуловимый Джо не тот, кто сделает вас счастливой. Берегите и цените себя.